о 13-е. В Сольтыковы, большие и маленькие. И вы так просто об этом говорите? Я попытался придать голосу максимальное спокойствие. В этот момент к столу подошла официантка и поставила перед дедом кофе по-ирландски. При этом руки девушки заметно тряслись. Не думаю, что это секрет Поля Шунеля. Сольтыков распробовал свой напиток и с удовольствием причмокнул. М-м. Все кому надо и так знают, что мой сын немного погорячился. Немного погорячился? Эти слова меня серьёзно задели. На секунду даже показалось, что прошлый Ярик готов перехватить управление над телом и наброситься на старика. Убийство моих родителей это по-вашему немного погорячился? Дед сделал ещё один длинный глоток, при этом не переставая пристально смотреть на меня. Мм. "Ты придираешься к словам, мальчик. И сейчас можешь наговорить лишнего. Стоит ли начинать наше с тобой знакомство с взаимных обвинений?" Он говорил спокойно и размеренно, при этом в каждом слове явно слышалась угроза. Я быстро огляделся. За самим стариком двое охранников, ещё четверо стоят у входа в ресторан. На веранде посетителей уже нет, а те, что сидят внутри, «Делают все, чтобы не смотреть в нашу сторону». «О чем вы хотели поговорить?» «Теперь меня даже радует, что Ханако с Минами подойдут чуть позже». «М-м-м, <как> до меня дошли слухи, что моему сыну собираются мстить», — начал он. «Что ты знаешь об этом?» «Ничего, в первый раз слышу». Дед откинулся на спинку стула, положил руки на трость и начал поглаживать на балдашник из слоновой кости. И прослуживцев твоего отца, один из которых преподаёт в вашей академии, тоже в первый раз слышишь. Нет, про Петро Петровича знаю. Пару лет назад он посещал наш дом, где мы и познакомились. Сказал: "Ну, гад, не думай, что эту информацию можно как-то проверить". Салтыков же молчал, причём молчал несколько минут. В это время я спокойно допивал свой кофе. Сейчас кто первый начнёт говорить? То ты потеряет инициативу в разговоре. Если он думает, что я начну всех сдавать направо и налево, ха, то сильно ошибается. Если думает задавить меня авторитетом, так это даже у Романовой не вышло. А она, как ни как, наследница престола. Иными словами, плевать мне на местную аристократию. Если честно, я вообще пока не до конца сообразил, как и к кому надо относиться. Прошо хоть ощущения прошлого Ярика дают какие-то подсказки. Признаться, меня удивило твоё поведение, Ярослав. Он махнул официантке, давай понять, что просит счёт. Ты же не будешь против, если я тебя угощу. Как пожелаете. Дальше козлить против сильных мира сего чревато. Во всём надо знать меру. Тем более надо помнить, что не он эту кашу заварил. И старик, похоже, весьма недоволен произошедшим. Он положил в папочку рублёвую купюру, поблагодарил девушку и поднялся из-за стола. Учитывая, что кофе стоило по 20 копеек, на чаевые старик не поскупился. Ярослав, прошу тебя не начинать войну. Солтыков посмотрел на меня добрым и немного уставшим взглядом. Если мой сын погибнет, нашей семье придётся ответить, а я не хочу смерти. Не твоей, не сослуживцев твоего отца, ни других людей, которые попадут под горячую руку. Я продолжал задумчиво помешивать свой кофе, отвечать, что-то сейчас бессмысленно. Для начала надо поговорить с Егером и Кичеревым графом, чтобы понимать реальное положение дел. Ну хорошо. Понимаю, что тебе нужно время на размышления. Он положил рядом со мной небольшую белую визитку с золотым вензелем. Как примешь решение, сообщи. И тогда гарантирую, что ваша семья получит некую компенсацию за произошедшее. Это не вернёт тебе родителей, мальчик, но сделает твоё будущее более стабильным. Солтаков сделал знак своим охранникам, и спустя несколько секунд на веранде остался только один я. И ещё через минуту напротив меня присели ханака и минами. которые прямо посвежеле, а младшенькая наконец-то перестала смотреть на меня волком. Уже результат. Теперь пора домой. Усаживаясь в свой люксовый Москвич 19 -го года выпуска, Солдаков старший устало вздохнул. Он искренне надеялся, что поговорив с Вороновым один на один, у него получится закрыть конфликт, который сильно мешает семейному бизнесу. Но мальчик либо оказался крепким орешком, либо ещё не остыл после смерти родителей. Впрочем, а кто бы остыл? Сам Кирилл Олегович уничтожил бы всех, кто посмел бы поднять руку на его семью. Поэтому это и стоило бы ему жизни. Мишенька, сын, что же ты творишь, а? Выдохнул дед, на мгновение дав слабино. Сейчас он искренне жалел, что 10 лет назад решил отойти от дел. и передать своему сыну управление делами рода. Но времени сокрушаться нет, ему надо закрыть этот вопрос. Причем закрыть как можно быстрее, а значит, пора подключать давние связи. «Коля, вези меня в императорский дворец и предупреди секретаря генерала Панкратова, что я прошу у него аудиенции». Салтыков достал прозрачный телефон, к которому в свое время очень долго привыкал. И набрал номер сына. После нескольких гудков тот наконец ответил. Неожиданно? Что тебе нужно, отец? Хмм, для начала, чтобы ты перестал позорить нашу семью. Что у тебя делал Константин Артёмович? Что вы задумали? Это тебя не касается. Ты забыл, что больше не являешься главой рода? Ты как со мной разговариваешь, сынок? Впервые за долгое время в},{1}треке начал просапаться гнев. Он действительно давно отошёл от дел и проводил последние годы за рыбалкой и охотой, и не вмешивался бы в это дело, если бы оно не начало принимать скверный оборот. С другой стороны тропки послышалось злобное сопение. Не извиняй, отец, я не собирался тебя обидеть. Просто хотел сказать, что у меня всё под контролем. У нас с тобой совершенно разное понимание выражения под контролем. «Я сейчас еду разговаривать с генералом Панкратовым». «Зачем?» «Чтобы отговорил от опрометчивых действий группу отставных офицеров, которые собираются совершить на тебя покушение». «Ты про эту кучку вояк-отморозков, которые установили слежку за моим домом? Они не представляют угрозы». «Теперь я буду решать, что представляют угрозу, а что нет!» ряфнул Салтыков. Его сын решил, что в данной ситуации лучше молчать. С отца станет изгнать его из рода на время. С этого момента не выходишь из дома. И это не наказание, а забота о твоей безопасности. Хорошо, отец. И не дай Бог, с младшим Вороновым что-то произойдёт в ближайшие дни. Поняла, отец. Если этот проходимец дядя Ярослава ещё раз появится на пороге, гони его в зашей и поговори с Артуром, пусть тоже перестанет цепляться к мальчику. На этом Кирилл Олегович закончил разговор, оставив своего сына в смешанных чувствах. Какого чёрта этот старый ублюдок приказывает мне? Михаил Совтыков с силой швырнул телефон в противоположную стену. Такого обращения мобильник не пережил и разлетелся на множество частей. "Господи наш, что-то случилось?" спросил Константин Артёмович, сидевший напротив. "Возникли некоторые сложности. Будь добр, принеси сим-карту". Воронов быстро сорвался с места и достал требуемое из разбитого аппарата. Тем временем граф открыл верхний ящик стола, где лежал ещё десяток таких же телефонов. У него был очень взрывной характер. Но срываться на прислуге было последним делом, поэтому в первую очередь доставалось технике: телефону, телевизору, аудиосистеме и так далее. В конце концов, его секретарю надоело постоянно заказывать новые мобильники, и он благоразумно закупил пару десятков запасных, половину из которых Салтыков разбил за последние несколько месяцев. Сам граф Салтыков был статным, красивым мужчиной, в волосах которого начала проглядываться седина. Он очень гордился тем, что никогда не прибегал к услугам апгрейда пластический хирург. Женщины и без этого западали на него десятками, если не сотнями. Будь его воля, он бы устроил себе настоящий гаремник, но нет, по законам империи больше четырёх жён заводить было нельзя. Хорошо хоть совсем скоро он разведётся с этой гулящей тварью Елизаветой. и найдёт себе кого-то получше. Только вот что делать с Артуром? С одной стороны, он является старшим наследником рода Салтыковых. С другой, его родная мать изменила ему и опозорила на весь Санкт-Петербург. И каждый раз, когда Михаил видит своего сына, те события снова становятся перед глазами. Даже смерть этого ублюдка Виктора не помогла успокоиться. Господин От мысли его отвлёк Воронов, который ждал каких-то объяснений. Отец приказал не предпринимать каких-либо действий в сторону Ярослава. Но мы же с вами договаривались. Я помогу вам отомстить моему брату, а вы сделаете всё, чтобы я возглавил род Вороновых. Ты хочешь сказать, что граф Сольтыков не держит своего слова? Синяя ранговая пыль до этого момента заряжающаяся на металлических панелях опасно задрожала, в любой момент готовая выполнить приказ и убить того, на кого смотрит Михаил. Нет, конечно, просто как теперь? Наши планы не меняются, а с отцом я разберусь. Пора показать ему, кто главный в этой семье. Сижу, рассматриваю старинную картину, висящую в нашей гостиной. На ней были изображены псы, которые играли в приставку. И судя по тому, что происходило на экране, лабрадор в честную разносил таксу. Мог бы и поддаться, что ли. Маленьких обижать нехорошо. Кичирыев Графёвич с удовольствием принял приглашение на ужин. Егерь тоже подтвердил своё участие. Так что вечером мы соберёмся небольшой и чисто мужской компанией, чтобы решить, как поступать дальше. Поэтому я приказал клаврату проследить за тем, чтобы дом был прибран, а ужин был приготовлен. В общем, всё было под контролем, и в данный момент я не знал, чем именно себя занять. Во-первых, за 2 дня у меня появилось несколько свободных часов, которые я мог потратить на, не знаю, на что. Ладно, хватит валяться без дела. Пойду прогуляюсь по дому, что ли. Внизу слуги драили дом, так что поднялся на второй этаж. Хотелось сходить к Ханака, но не ожиданно увидел, что дверь в комнату Минами открыта. Заглянул туда. Девушка сидела на кровати по-турецки, грызла карандаш и изучала какие-то бумаги. Можно? Я легонько постучал об дверной косяк. Да, заходи. — ответила двоюродная сестра, не поднимая взгляда. — У тебя что-то срочное? О том не надо понять, где теперь закупаться мукой. Грёбанный Салтыков договорился со всеми петербургскими поставщиками, чтобы они не заключали с вороновыми контракты на поставку, и теперь нам надо искать их в других городах. Это автоматически удорожит всю имеющуюся продукцию, и мы просто не выдержим конкуренции с другими пекарями. — Ага, значит, пекарни. — Ага. Всё, что я до этого момента слышал про семейный бизнес, это то, что им управляли Ханака с Минами. Причём успешно управляли до недавних событий. Всё хотел выделить время на изучение этого вопроса, но как-то времени не хватало. У нас были договора с поставщиками. Мы можем припугнуть их судом. Минами перестала грызть карандаш и устало посмотрела на меня. При этом она шустро накинула на себя кофту, так как её майка совсем не скрывала отсутствия нижнего белья. Что? Я присел рядом и взял один из листков. Мне просто хочется помочь. Девушка неуверенно улыбнулась. Ярик, ну чем ты можешь помочь? Перенесёшь один из заводов по производству муки или построишь мельницу на заднем дворе? Думаю, разобраться с графом Салтыковым будет проще. У нас действительно такие серьёзные проблемы. На старых контрактах мы продержимся ещё 2 месяца, но после этого нам придётся или закрываться, или работать в убыток. Я пытаюсь что-то придумать, но пока ничего не получается. Никто не хочет идти против Салтыковых, все боятся работать с нами. И я не знаю, что теперь делать. Она неожиданно заплакала. Егорик, гравий ведь всё равно нас убьёт. Так зачем это всё? Зачем я копаюсь в этих бумагах? Минаме заревела ещё сильнее и неожиданно прижалась ко мне. Ярик, скажи, что всё будет хорошо, скажи. Знаю, наши отношения не заладились с самого начала, но сейчас мне просто не на кого положиться. Костя ушёл, мама в облаках витает и думает, как тебя на себя женить. Остались только ты и я. В этот момент она посмотрела мне в глаза и немного подалась вперёд. Её милый ротик немного приоткрылся, явно показывая, чего именно девушка сейчас хочет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, родная, во-первых, я никогда не пользовался временной слабостью девушек, а во-вторых, да что с этой семьёй не так? Нам всё-таки удалось сгладить неловкий момент. так как минами вовремя опомнилась и, покраснев как рак, выпроводила меня из комнаты. Ну и, слава богу, не пришлось самому сбегать. Этим же вечером, после сытного ужина, мы с егерем и Кичиро Евграфычем расположились у камина в гостиной. Мужчинам я налил коллекционного виски, а сам же подтягивал чай с бергамотом. По законам империи пить разрешалось с двадцати двух лет. Да и, говоря на чистоту... Мною было столько выбито в прошлой жизни, что сейчас употреблять совсем не хотелось. Печень до сих пор испытывала фантомные боли. «Значит, старик вылез из своего захолустья», — задумчиво произнес Петр Петрович. «И чего хотел?» «Мира. Просил не разжигать войну. Он знает про вас и про то, что вы замышляете». «Надеюсь, ты не стал ему ничего отвечать?» «Ну, я же не дурак». Ерослав, никто не будет против, если ты не будешь участвовать в последующих событиях. Но отказываться от нашего плана мы не собираемся. Это невозможно. Я покачал головой. Ну, во-первых, неважно, буду я участвовать или нет. Султаков чётко дал понять, что всё равно отомстит за смерть сына. Во-вторых, мне наоборот хочется принять большее участие в предстоящих событиях. Михаил Султаков убил моих родителей. а теперь пытается уничтожить семейный бизнес и пустить нас по миру. Не думаю, что столь импульсивная личность откажется от своих планов, даже если его отец против. Без обид, Ярослав, но твоя помощь нам не понадобится. Ты только-только открыл свою первую технику, а боевой опыт отсутствует в принципе. Единственное, что ты можешь сделать, это не влезать в неприятности и быть максимально осторожным. То же самое касается твоей тети и двоюродной сестры. В любой охранной системе можно найти лазейки, а в вашей тем более. Как я понял, Виттеус с этим вопросом особо не заморачивался. Не стал ничего отвечать, ведь Йегер был абсолютно прав. Я не владею техниками, не умею стрелять и драться. Вот чем я буду полезен бравым воякам с огромным военным опытом. Тем более нужно учитывать, что мне абсолютно неизвестна специфика боевых операций в этом мире. Собственна и в своём мире я про это ни черта не знал. По-хорошему, я посоветовал бы тебе перейти на удалёнку, чтобы вообще не выходить из дома. Но Светлана Фёдоровна дала чёткие инструкции касательно твоих будущих тренировок. А не выполнить её приказ, черевато серьёзными последствиями. Молчавший до этого момента Кичир Евграфович хмыкнул в усы. Он тоже явно опасался директрису. Тем временем Егерь продолжил В принципе, можно было бы проводить тренировки здесь. Только надо организовать машину для Кейлы. Она живёт в другой части города. Ладно, этот вопрос я обсужу с Шуйской. Пусть сама принимает решение. Кер, ты это чего молчишь? Участковый самурай задумчиво посмотрел в камин, после чего залпом выпил остатки огненной воды. Меня немного расстраивает, что вы изначально не предложили мне участвовать в этой авантюре. — Друг, мы не хотели, чтобы ты решил со своей должности. — Плевать на должность. Генерал Панкратов чтит законы чести и поймет мое решение. — Так что? Он хищно улыбнулся, а его глаза заблестели. — Убьем Салтыкова!